Глава д е в я т а Жан. Скользким типом оказался этот гнат. Вроде и давал какие-то крохи информации, но говорил расплывчато, постоянно отвлекаясь на другие темы и назойливо выклянчивая выпивку. Наконец нам с командиром надоело с ним возиться. Я пошел готовиться к походу, а медведь, сообщив по рации грому, выведанную у дубины информацию, отправился с тем же к профессору. Несмотря на рань, провожать меня вышли все, даже «Снежная королева». Говорили в основном профессор и командир, давали различные рекомендации, советовали, как лучше всего вести себя в обществе аборигенов. На чем основывались их советы? На анализе поведения Гната Дубины? Наконец командир отозвал меня и ткнул пальцем в свой планшет. Это карта местности, созданная под данным, собранным дронами. Молодец, Жан, хорошо поработал, накопил видеоматериал. Я разбил ее на квадраты. Он указал на один из них. «Вот здесь у тебя назначено рандеву с Громом и Лешим. Мы связались по радио два часа назад. Они уже вышли тебе навстречу и будут ждать в указанной точке. В одиночку тебе предстоит прошагать полтора километра, а потом пойдете группой. Или проводить тебя. На случай, если в окрестностях не только кабаны, но и, не дай бог, медведи бродят. А? Товарищ полковник, я далеко не девушка. Сам доберусь. Спасибо. Что ж, смотри». коли не девушка». Шутил он так, командир. Я поправил поудобнее заплечный мешок, оглядел притихших ученых. «Долгие проводы, лишние слезы. Пойду я, граждане-современники, не шалите здесь». Они заговорили одновременно, желая успеха и советуя быть осторожнее. Марина тоже что-то хотела сказать, но вдруг отвернулась и поспешно скрылась в тоннеле, ведущем в недр а холма. Так и не понял я эту женщину. Идти экипированным в чешуючатую кольчугу с мешком и щитом за плечами было не слишком удобно. Если бы я не был тренирован для подобных случаев, надолго меня бы не хватило. Блин, надо было попросить у медведя джип. Хотя вряд ли он согласился бы его дать. Ладно, идти всего лишь полтора километра, не червонец в полной выкладке бежать. Время от времени я сверялся с компасом и посматривал на карту в планшете. А природа здесь, в русском Средневековье, шикарная, слов нет. Солнце уже поднималось и посверкивало кинжалами лучей межредкими прорехами в густой древесной лицве. Сапоги влажно блестели, омытые росой. Воздух! Его хотелось глотать, настолько он был чист и вкусен. Я, конечно, особо не увлекался разглядыванием местных красот, ибо положение спецназовца ГРУ обязывает постоянно быть на чеку. Поэтому, когда в нагрудную пластину моей кольчуги негромко, но чувствительно бздынькнула стрела, среагировал правильно, упал и откатился за ближайшее дерево. Неужто коллеги Гната Дубина заявились? Совсем рядом с базой. Я прошел всего-то половину маршрута, то есть меньше километра. Какого черта им здесь понадобилось? Дорога далеко. Населенных пунктов? Никаких. Хорошо еще рация не в мешке, а в потайном кармашке на кожаном ремне. Достал, включил и шепотом поинтересовался. Есть кто на приеме? Здесь Жан. Что за индейцы здесь шныряют? В честных спецназовцев из луков пуляют нахрен. Вжикнула еще одна стрела, сковырнула кусок коры на стволе и срикошетировала в траву. Через пару секунд отозвался голос Лешего. Видим, не плачь. Сейчас разберемся с твоими индейцами. — Рацию включенной надо держать, пионер. Скальп целее будет. Это уже гром вклинился, значит, тоже где-то здесь. Нападающих трое, лучник и двое с мечами. Про нас не знают, так что сейчас паковать будем. Отдыхай пока. Почти сразу со стороны нападавших послышались вскрикивания и громкий треск валежника. Я стащил с плеч мешок и выхватил нож. Осторожно выглянул из-за дерева. Шум схватки усиливался, кто-то смачно мутюгнулся. — Блин! — сказал я и ринулся туда. Кульминация боевика заварилась в самой гуще невероятно колючего и липучего кустарника. Здесь царил полумрак, да еще туман морочил Сюром. Так что пока я разбирался, где чьи ноги и руки, групповушка уже закончилась. На всякий случай я отвесил пинка по незнакомой заднице и был поражен, когда меня наградили в ответ порции ругани на чеченском языке. «Жан, помоги связать ему руки, шустрый такой дух, все сабелькой норовит помахать». Присмотревшись, разглядел на земле две фигуры. Майора, который, лежа под незнакомым мужиком, удерживал запястье его правой руки и одновременно проводил прием на удушение. Отняв у боевика упомянутое оружие, я поинтересовался. «Может, помощь нужна?» «Зачем?» Гром пошлепал отключившегося оппонента по заросшей щеке. Перекатив его обмякшее тело на траву, встал. Слышал, на каком языке он выражался. «А то! Похоже, сын гор из нашего времени!» — Остальные тоже из этих? Их же трое было. — Не знаю, кто остальные. Стрелка, то е лучницу, поймать не получилось, только лук отнял. Сиганула куда-то, резвая такая. Другого злодея Дима п р и х о д о в а л Не убил бы. — л е ш е й что там у тебя? Послышался шорох, я обернулся. К нам, сдирая с локтей гибкие ветки колючего кустарника и покачиваясь на ходу, шел Димка. — Как там твой, жив? — Не очень. Как-то вяло пробормотал Леший. В кустах он лежит. Можешь посмотреть. — Что с тобой? Я встревоженно смотрел на стремительно бледнеющего товарища. — Коротко кольчушка-то, — произнес он и рухнул на траву. — Ножиком, ловкий сука. Он что-то сонно бормотал в полубреду, а я вкатил ему в бедро дозу обезболивающего препарата, задрал действительно слишком короткую кольчугу местного производства и нашел рану чуть ниже области сердца. Повреждение было похоже на серьезное, кровь не останавливалась. Я стал накладывать тугую повязку. «Что за идиотский топик на нем?» Он жаловался, что в нашей железной чешуе ему неудобно, длинная, мол. И в с т а ф ь порылся в своем скарбе и дал ему эту кольчушку. Кто ж знал? «Эх!» Препарат подействовал, и леший отключился. Пока я бинтовал товарища, Гром нашел злодея, ранившего Димку. Вернувшись минут через пять, коротко отчитался. «Этот точно не чеченец, скорее, из местных татей». Заметив мой взгляд, добавил. «Да жив он. Дима ему пару нефатальных ножевых нанес в корпус. Наверное, не смертельно, узнаем. Ну и я». Так, пару раз в лоб дал, а то на вопросы мразь не желал отвечать, а он, толком ничего не сказав, вырубился. — Связал? — Ага. Майор по рации доложил медведю обстановку. Выслушав его, тот спросил, — Моя помощь требуется? «Нет, командир, полагаю, вам лучше оставаться на месте». Эти уроды шли к базе, не иначе. Один из них, вернее, лучница, смогла ускользнуть. Сколько их, неизвестно. Дух вразумительного ничего не сообщил, я его чуток придушил. Мы скоро прибудем на базу. Лешему необходима квалифицированная помощь медика. Край, скорее всего, еще спит, а рация вырублена. Новости ему сами сообщите, медведь. «Как донесете лешего и пленного?» тут неподалеку эти урки своих коней привязали. — Неподалеку? — Говоришь, один из разбойников сбежал. Советую проверить, а то угонит транспорт. Гром посмотрел на меня. — Где они? Я вскочил, пружинисто попрыгал. — Говори скорей, пока девка их не увела. Он показал рукой и уточнил. Юго-запад. Там, в ельнике. Лучница успела отвязать одного из коней. Я остановился метрах в трех и деликатно кашлянув осведомился. «Как поживаете, прекрасная незнакомка?» Реакция этой скво оказалась нереально быстрой. Моментально переместившись, она выхватила короткий меч, нечто среднее между Акинаком и Гладисом, и ринулась на меня. «Ого!» — только и успел произнести, я блокируя первый удар своим клинком. Дралась девица агрессивно. Если бы не реальная опасность быть нанизанным на ее клинок, можно было залюбоваться отточенными движениями гибкого тела прекрасной разбойницы. Чувствовались годы тренировок. Я еле поспевал отбиваться от наседавшей противницы и пожалел, что вместо сабли не прихватил Глефу, двухклинковый меч, потому что с этой стихией иначе справиться было трудно. «Славно бьешься, красавица!» «Стало понятно, что эту мастерицу меча можно победить только приемом из 21 века, не имеющего ничего общего с фехтованием. Боюсь, придется воспользоваться незнакомым для тебя способом». Стремительный прыжок, удар пяткой в лоб и прекрасное создание, закатив взволновавшие меня глаза – отлетела, как кегля, отметка запущенного шара. Не дав ей опомниться, я навалился сверху, отнял и отшвырнул меч. Хотел перевернуть девушку на живот, чтобы связать ей за спиной руки, но она, как оказалось, не гнушалась грязными приемчиками. Удар коленом в интимное место заставил меня задохнуться от резкой боли. — Блин! — п р о х р и п е л я. — Да что ж ты делаешь, ведьма! Серия колющих ударов по избранным точкам все же отправила мою противницу в глубокий нокаут. Быстро связав ей руки и, на всякий случай, ноги, сделал несколько приседаний, чтобы хоть как-то утихомирить т е р е с ь в паху. «Нет, ну скажите, за что мне такое? Сначала край врезал между ног, теперь это бандитка, как бы это ни превратилось в традицию. Ребята, я же еще молод и желаю завести детей». Собрав наши клинки, в развалку пошел к лошадям. Конь, которого она успела освободить, топтался возле своих сородичей. Именно к его седлу я и привязал варварски обездвиженную мною амазонку. Мы с Громом погрузили на двух оставшихся коней Димку, боевика, и отправились на базу. Через некоторое время на связь вышел Край. Он уже был оповещен командиром о случившемся». «И что мне делать?» «Что сказать Евстафию? Он собрался в путь и только ждет вашего возвращения. Теперь выясняется, что...» Майор включил свою рацию и присоединился к разговору. «Салют, край, не вибрируй, к р е в е т пусть едет, а вот загоним, если их опять та т и н я п р и х о д у ю т А Гришку только жалко, но он ее не оставит, факт. Если решит больше не ждать, то ты... Давай дуй на базу, братишка, лишние вещи припрячь». — Знаешь где? Выкопай схрон в том месте, где мы с тобой гната повязали, помнишь? А потом дуй на базу. Дорогу-то найдешь. Молчание затянулось, потом рация хмыкнула и больше не издавала ни звука, хотя мы пытались связаться с краем. — Наверное, зарядить не успел, — предположил я. — Ничего, появится.